«Нет, ребята, нельзя так нажираться, даже по очень большим праздникам!» О, вспомнил теперь. проснулся я все-таки на складе номер пять, где грудами лежали мягкие ароматные шкурки бубузантов с Эдемиры, а вокруг меня спало трое или четверг двух девиц, но любани не было. Значит, все-таки с батюшкой ушла». На этом обрывается лирический отчет номер два. А правительственная комиссия, или просто делегация, прибыла вовремя, как и обещала. Только выглядела она странно, просто звучав... Уверенными шагами по кольцевому коридору к нам в кают-компанию вошел всего один очень легкомысленного вида, не то чтобы молодой, просто юный блондин, одетый, впрочем, к цыголочке, а в холодных голубых глазах нескрываемый хрустальный блеск превосходства. «Всем вольно», — бросил он то ли в шутку, то ли всерьез, и сообщил. «Я готов вести с вами переговоры не только от имени правительства России, но и от имени своей партии, партии рулевых. Меня зовут Александр Французов». И тут Любаня уже, видать, начавшая сомневаться, не обозналась ли, как залопит не выдержав. «Сашка! Не узнаешь, мерзавец! Так это ж я, Любка!» Французов подошел, вежливо поцеловал сестрицу в щеку и мягко, но недвусмысленно сжав ее локоток, тихонько проговорил. «Успокойся, Люба, я знал, что ты здесь». Референты отложили «Но мы с тобой по-семейному поговорим после, а сейчас главное дело сделать». Баша обиделась, конечно, и решила все про младшего брата своего рассказать. При народном А ведь это ж я тебя, Сашок, за ручку в комитет привела. Мне уж тогда офицерские корочки дали. Ну а пока мы по комсомольской путевке советский космос сексом обеспечивали братишка я, видать, до полковника дослужился. Помолчи, сеструха, это мелко отпарировал Сашка с интонацией на удивление ласковый. Дослужился-то всего лишь до майора, потом после путчи выборы были... Однако долго рассказывайте. Короче, сегодня моя должность – первый вице-премьер российского космоса. А почему без охраны, – опешил Никодим? Демократический стиль работы. Но если честно, охрана там, в Лизовой, просто, ну, вы же люди свои. Последнее утверждение вызвало на лицах работников торгового флота легкое сомнения а более других искушенных бюрократии москин поинтересовался. И сколько же у вас там первых вице-премьеров? Первых много, понимаешь, кивнул французов. Но я самый первый, вы уж поверьте. Вот такой молодой, еще раз усомнился Никодим Казанов. У нас сегодня в правительстве все молодые. Коммунизм — это молодость мира. Ой, то есть, фу, я какой-то не тот лозунг вспомнил. В общем, неважно, реформы — дело молодое. Во! И Сосенцын ваш тоже молодой, по-родственному подколола Люба. Сосенцин старый, грустно покивал Сашка То есть он уже новый, но все равно старый А мы хоть и старые, в смысле не новые, но молодые Потому что тут он окончательно зарапортовался И Эдик на правах старшего в чрезвычайных ситуациях Решил вице-премьеру помочь А дело-то у тебя какое, брат? До нас-то нафига явился? И откуда только вылезли эти простецкие обороты? Но французов воспринял нормально Дело простое Я от имени партии рулевых, то есть тех, кто последовательно проводит в России демократические реформы, хочу вас предупредить. Вы уникальный экипаж, единственный улетевшие с земли еще при Грешневе. И в предвыборную кампанию, она начнется вот-вот, за вас будут драться все силы и движения. Но наиболее рьяно, конечно, коммуняки. Как же это? Комуняки? Моськин чуть не упал. Да их же вне закона объявили, выдохнула вера. Ох, милая, повернулся в ее сторону Сашка, вспомнила. Когда это было? С тех пор коммуняки окрепли, перекрасились, и в этом году они победят на выборах, будут управлять всем российским космосом. Но мы, рулевые, останемся в качестве мощной оппозиции и сегодня просим вашей поддержки. Да они теперь все шестеро, включая комитетчика Ярославского, готовы были против коммунистов выступать с кем угодно. Последний вольный год не шел ни в какое сравнение со всей предыдущей жизнью. Однако обсуждать детали предвыборной борьбы после такого странного заявления вице-премьера было просто немыслимо. То есть как это коммуняки победят? Ведь это же катастрофа! Конец света! О какой оппозиции может идти речь? Съедят они любую оппозицию. Почему что тогда все это было? Пучи, войны, кризисы, дефолты, прости господи. Примерно такие вопросы обрушились на златокудровую голову Сашки Французова. «Несмышленыши вы мои!» — ласково проговорил юный всезнайка. «Да это же политика!» «Между словами и делами дистанция огромного размера. Какая разница, кто себя как называет?» Есть у нас один в державные мысли «либералом» себя зовет, «демократом». Худощинский его фамилия. А как-то сидим, обедаем, а мне шайст, тарелку борща в морду. Ну, я не растерялся и тут же всю кастрюльку на голову ему и надел. И французов радостно заржал, хотя никто из экипажа торгового судна так и не понял, к чему это он рассказывал. Никодим в простоте своей так и спросил «ты о чем говоришь-то?» «А вы о чем?» «А мы, если честно, — выступила вдруг Надя, — говорим и думаем прежде всего о себе». «А великая Россия как-то уже надоела, тем более, что мы тут послушали радио «Татарская волна» и нам рассказали, что Россия давно уже не великая». «Ну-ну, это вы мне бросьте», — погрозил пальцем французов. «Россия всегда великая». Ну и хрен с ней, — вяло согласилась Надюха. «Ты вот лучше объясни, с нами ты что при всех этих ваших коммуняках будет?» «Ничего не будет. То все будет хорошо. Можете спокойно возвращаться на землю». «Да пошел ты!» «Там же у вас импичмент сплошной, а теперь еще коммуняки у власти!» «Вот вы не поняли ничего! Коммуняки-то теперь совсем не те!» «Неужели торговать при них можно нормально? Капитан почему-то начал с этого!» «А что, улыбнулся Сашка, при советской власти вы плохо торговали?» «Да, в общем-то, хорошо, согласился Никодин, но тогда все хорошее незаконно было!» «Ну, значит, вам не привыкать! Теперь совсем никаких законов не стало! Каждый живет как умеет!» «И при коммуняках? Ну, конечно!» «Не понимаю», — вмешался Эдик, «а как же комитет?» «Да забудь ты про тот комитет, парниша, у сегодняшние конторы свои дела, шпионов ловить, с террористами разбираться, а идеология теперь никого не волнует». «Ой, Ли!» — подумал про себя Эдик, а сказал другое. «Ну, хорошо, а как же с сексом при новой власти?» «Мы не хотим, чтобы опять все запретили, бордели, порнуха, ночные со скриптизм». «А никто и не запретит? Я же говорю, это новые коммуняки, они, они теперь все православные». «Погоди, как ты сказал?» Надя начала дико хохотать. Из-за нее договорила Вера. «Я тоже не поняла, православие как-то связано с порнухой и борделями?» «Ну, конечно, связано, ё-моё!» Французов разговаривал с ними, как с малыми детьми, не уставая искренне удивляться нашей запредельной наивности. Коммунисты, которые отошли от одного из главных своих принципов борьбы с опиумом для народа, также легко отойдут и от других. Они теперь и с обычным опиумом не слишком-то борются, а против сексуальной свободы вообще ничего не имеют. Ну тогда наливай, парень, неожиданно успокоился капитан Казанов, а может он просто от серьезных разговоров утомился. И все как-то дружно забыли, с чего они начали. Даже сам французов, у одно возражение нашлось. «Погодите, ребят, я ведь только с дороги, дайте отдышаться. Я вам даже девушку свою не представил. Еще чего доброго подумайте, будто я на ваших претендую». «Ну ты урод!» – возмутился Моськин, окончательно переставая воспринимать Сашку Французова как третьего человека во всем российском космосе. Точнее, второго, потому что первый не совсем человек. «Ну ты урод!» «Ты это что же, девушку в слезовой камере томишь?» «Брат, вспомилуйте, у нас ведь серьезные переговоры были. Какие тут девушки?» «Неужели и правда были?» – дружно подумал весь бравый экипаж Паруса. «Опять коммунизма, что ли, с православно-сексуальным лицом?» «Вот какое название красивое!» «Девушка там не скучала», — продолжал меж тем Сашка. «Ей и телевизор оставил с прямой трансляцией импичмента». «Ну ладно, ждите, сейчас приду». И вспомнил вдруг Эдик. «А борт-журнал-то будете смотреть?» «Борт-журнал?» — французов было уже где-то далеко. «Нафик он мне нужен?» «Это я просто так сказал, чтобы помнили барскую руку и не скучали в ожидании». не «Небось, сами развлекались, пока читали?» Вернулся он довольно быстро, минут через двадцать. В сопровождении умопомрачительной девицы, которая катила перед собой сервировочный столик с лучшими спиртными напитками мира и изящной легкой закуской. Сама девица выглядела еще более изящной и легкой, чем закуской, одежды на ней почти не было, в строгом соответствии с православной коммунистической традицией. А потом вся компания перевела взгляд на первого вице-премьера французова и ахнула «так он преобразился». В легкомысленных шортиках вместо чопорного официального костюма только из душа свеженькие такой синие глаза и розовенькие и светлые волосы еще сильнее закурчавились. Но вылитый эрот, вновь помолодевший. Даже крылышки мерещились за спиной, и только лука за стрелами не хватало. А, впрочем, шмалять в кого-то из лука был не актуально Все и так уже давно и всерьез влюбились. Поэтому, как только увидели ангелочка, сразу построились в шеренгу и, дружно не сговариваясь, гаркнули – Здравия желаем, товарищ Эрот.